Побег. Целый месяц в Фермаскире царит тишина. Царские и храмовые наездницы ушли в осенние набеги. На Совете Шести этот поход единодушно решили сделать особым. Царских амазонок должна вести Кадмея, храмовых Агнесса, главной предводительницы похода, Послана Беата. Провожали воительниц. Торжественнее, чем раньше. У храма Беате вручили мечи Политы. Кадмея получила щит богини. Агнеса — шлем. Священное оружие вынесли из храма под пение молитв. Дым от жертвенных алтарей поднимался в небо. Атоса, как всегда, Напомнила о поясе Политы, Пока он в наосе храма, Амазонки непобедимы, и впервые добавила С вами идет богоданная Агнесса. В городе остались одни гоплитки. Никто ни единым словом не обмолвился об узницах, их как будто не существует. Только храмовые амазонки по три в смену, охраняют двери темницы. В начале последнего месяца осени сотни возвратились в город. Набеги прошли благополучно. Амазонки разграбили и разметали несколько селений, привезли много добра и пленниц. Когда у храма амазонки благодарили богов за удачный поход, Биата одинаково похвалила Кадмею и Агнессу, но жрицы храма разнесли молву о героизме Богоданной по всему городу. За день два все жители Басилии знали, богине Иполита принесла удачу, потому что в походе участвовала Агнесса. Теперь жрицы без тени сомнения заявляли что она дочь великой наездницы, и в это поверили многие, особенно сама Агнесса. Она получила отдельные покои при храме, прислуживали ей жрицы, они исполняли любое ее желание. Поверила Агнесса и в свою ратную славу, так умело раздутую храмовыми, и когда начался дележ пленниц, потребовала себе большую долю, Никто не посмел перечить ей, кроме Биаты. «Мне плевать, что плетут о твоей доблести жрицы», — сказала Полимарха. «Они не были в походе, а я воевала с тобой рядом, и ты получишь равную долю со всеми молодыми наездницами, и не больше». «Да?» — воскликнула Агнеса. «Храмовые не потеряли в этом походе ни одного человека». И это потому, что моя мать, великая богиня Иполита, благоволила мне. А может, в этом заслуга сотенных? Есть древние законы дележа, и ты получишь столько, сколько и все молодые. Вот твоя доля. Оставь этих вшивых бобенок себе. Я богоданная и скоро буду владеть всей фермоскирой, — крикнула Агнеса и ушла в храм. С этого момента полимарха Биата стала ее первым врагом. Над Фермаскирой стоит золотая осень. Солнце не жжет, как летом. Мягкие его лучи ласково греют землю басилеи. Сегодня из Лиагры вверх по Фермадонту вышел караван лодок. В город везут соленую рыбу. Лодки большие, широкие, плоскодонки. На каждой по шесть грибцов. Рулевая гоплитка на корме и вторая стражница на носу. Гребут метеки. Рабынь в такие поездки не берут, опасно. Грести против течения нелегко. Длинные весла гнутся, потрескивают. Журчит по бортам вода. Кажется, лодка стоит неподвижно, а плывут назад берега, иногда пустынные, иногда людные.